Глава 2. Ваша адаптирующаяся печень. Переработка жира и защита поджелудочной железы. Печень – единственный по-настоящему способный к адаптации орган вашего тела. Мозг, к примеру, может адаптироваться лишь в определенных ситуациях, а печень, если мы о ней заботимся, делает это всегда. Наверняка вы вспомните случаи, когда вам никак не удавалось донести до человека свою мысль, Это потому, что мозг человека далеко не всегда готов свернуть с наезженной колеи. Поэтому мудрый начальник вначале присматривается к новому сотруднику, а уже потом дает ему задание, то, которое он сможет выполнить эффективнее других. Наш мозг хоть и пластичен, но лишь до определенного предела, поэтому и существует нелесный, но зачастую оправданный эпитет Тугодум. Печень по сравнению с мозгом адаптируется куда лучше. Вы еще даже не поняли, что произошло, а она уже приспособилась к текущей ситуации. Это происходит в режиме нон-стоп, автоматически. У нового сотрудника на то, чтобы привыкнуть к рабочему месту и своим обязанностям, могут уйти недели. Он будет задавать бесконечные вопросы, примиряться, перестраиваться. Да что там говорить, даже на изучение нового маршрута от дома до работы нужно время. Печень в этом плане гораздо разумнее мозга. Когда мы о ней заботимся, она легко подстраивается под наши потребности. Если вы замерзли, печень выработает тепло. Если вам жарко, она охладит вас изнутри. Если вы бежите марафон, она будет бесперебойно снабжать вас глюкозой, пока вы не пересечете финишную линию. Если вы выпили слишком много воды, и ваша кровь стала жиже, чем полагается, она абсорбирует излишки жидкости, подобно губке. Если вы вдыхаете сигаретный дым... Ваша мудрая печень впитывает в себя вредные вещества, попавшие в кровоток. Если вы съели жирный стейк, закусив его картошкой фри и шоколадным пирожным, ваша заботливая печень разложит трансжиры на безопасные составляющие. Если вас накроет огромной океанской волной, ваша невероятная печень впрыснет вам в кровь адреналин, чтобы вы на несколько секунд стали сверхчеловеком и получили шанс спастись. Кроме того, печень – своего рода блок памяти – Ее можно назвать третьим мозгом. Титул второго мозга принадлежит щитовидной железе. Она действительно разумна. Если, к примеру, каждую первую пятницу месяца вы с друзьями отправляетесь в бар или угощаетесь пиццей каждую субботу, печень запоминает эту дату и начинает готовиться к ней заблаговременно. Если ваши пищевые привычки хаотичны, печень запоминает и это. Ее память, к слову, гораздо лучше вашей. Вы можете съесть двойной чизбургер с беконом в первый холодный день года или отправиться с семьей на барбекю, когда вам возвратят переплату по налогам. Вам кажется, что это абсолютно случайные даты, но у вашей печени другое мнение. Она годами отслеживает динамику вашего питания и вносит соответствующие записи в пока неизвестные науки мембраны своей памяти. Печень невозможно обмануть или перехитрить, и она не будет играть с вами в игры разума, в отличие от мозга. Ты уверен в том, что припарковал машину именно здесь, или это было на другой парковке? Печень никогда ничего не забывает и не путает. То, что кажется вам случайностью, может быть схемой питания, которую вы опробовали 5 лет назад. Вы пробовали что-то и забыли, а ваша печень нет. Если же вы действительно пробуете что-то впервые, например, первый раз в жизни завтракаете гамбургером, на помощь приходит способность печени адаптироваться, Она мгновенно реагирует на происходящее и записывает в свои анналы памяти этот конкретный вид завтрака, чтобы в нужное время извлечь эту информацию. Переработка жира. Хорошие и плохие жиры, высокое и низкое содержание жира, обезжиренные продукты, насыщенные и ненасыщенные жиры, трансжиры, здоровые жиры, омегажирные кислоты, от всего этого многообразия голова идет кругом. На сегодняшний день тема пользы и вреда жира заезжена, как старая пластинка. Мы постоянно слышим противоречивые мнения, а модные диеты и гастрономические тренды сменяют друг друга с космической скоростью. Кому же верить? Исключительно собственному телу. А для этого нужно знать, как наш организм перерабатывает жир. Печень – это центр переработки всего, что попадает к нам вовнутрь, Когда мы потребляем жир, она выделяет желчь, которая расщепляет его и превращает в необходимую нам энергию. Но это только звучит просто. Для разных продуктов нужно разное количество и разный состав желчи, поэтому печени приходится подключать свою память и адаптационные способности. Подъем уровня желчи может сослужить нам хорошую службу, однако если это происходит слишком часто, печень слабеет. Самочувствие печени можно разделить на несколько категорий, условно обозначимых разными цветами. Зеленый. Состав желчи, необходимый при таком рационе питания, в котором жира менее 15%, и он получен из здоровой пищи. Авокадо, орехи, семечки, оливки, оливковое, кокосовое и конопляное масло, мякоть и сок кокоса, некоторые сорта рыбы, дичь и сырая молочная продукция. Возможно, в других моих книгах вы читали, что молочные продукты питают вирусы, но это не означает, что печень не способна должным образом обработать их. В продукты питания зеленого уровня также входят фрукты, листовая зелень, овощи, картофель, тыква, проса и некоторые виды бобовых. В таком режиме печень вырабатывает желчь без стресса и перегрузок. Желтый. Состав желчи, необходимый для рациона, включающего в себя менее 15% жира, частично полученного из нездоровой пищи. Подробнее с этими продуктами мы познакомимся в 36 главе. В этом режиме включается желтый аварийный уровень. Печень повышает выработку желчи на 5% и формирует такой ее состав, чтобы получилась кислотная смесь с высоким уровнем натрия, аминокислот и ферментативных химических веществ. При этом печень производит особое обезжиривающее вещество. Это факт пока неизвестной науки. Оранжевый. Если ваш рацион на 15-30% состоит из жира, пусть и полученного из здоровых продуктов, нагрузка на печень увеличивается. Такое количество жира уже вредно для здоровья. Уровень желчи вырастает на 10%, так как печени нужно защитить поджелудочную железу. Оранжевый плюс. Если в рацион входит 15-30% жира, частично полученного из плохих источников, печень удваивает свои усилия и повышает уровень желчи до 15-20%. Красный. Рацион, который на 30-40% состоит из жиров, полученных из хороших источников, заставляет печень работать на пределе возможностей. Ей приходится производить очень много жидкости и солей желчных кислот для того, чтобы организм смог расщепить и усвоить жиры. В этих условиях производство желчи возрастает до 20-25%, и печень посылает в кровоток определенное химическое соединение, запрос на получение дополнительного натрия. Он необходим ей для создания еще более эффективного обезжиривающего вещества. А чтобы защитить от этого вещества слизистую оболочку 12-перстной кишки и другие части тонкого кишечника, печень включает в желчь кальций. Красный плюс. Что происходит, если наш рацион более чем на 30% состоит из жиров, полученных из жареной пищи, пальмового, кукурузного, канолового масел, сала, бекона и так далее? Это переводит печень в аварийный режим, и она работает на полную мощность, ведь ей необходимо производить до 50% желчи. Без этого ваша кровь станет слишком густой. Печень буквально выходит на тропу войны, чтобы добыть желчь всеми возможными и невозможными способами. Поэтому это не просто красный уровень, а красный с плюсом. Он включается, если человек садится на кетогенную диету. И неважно, откуда вы получаете белки, из пищи растительного или животного происхождения. Значение имеет лишь тот факт, что вы морите себя голодом, отказываетесь от глюкозы, а необходимые калории черпаете в основном из жиров. При таком раскладе ваша печень выбивается из сил, отражая удары вашей диеты и отчаянно пытаясь разжижить кровь и защитить от повреждений сердца и поджелудочную железу. Со временем запасы желчи в организме истощаются, а способность печени производить ее падает. Ваш защитник все с большим трудом вырабатывает кислотные расщепители жира и огромное количество кальция для защиты слизистой. В конечном итоге запасы кальция и других бесценных минералов в печени также истощаются. Как видите, дело не только в хороших и плохих жирах. Если вы предпочитаете полезную пищу, это замечательно, но важно помнить об общем количестве потребляемых жиров. Даже если вы регулярно занимаетесь спортом и находитесь в хорошей физической форме, обилие жиров в вашем рационе включает для вашей печени режим «красный плюс». А это значит, она работает на износ, и с годами это неминуемо обернется для вас серьезными заболеваниями. Представьте себе ситуацию. Вы встали утром в отличном настроении, умылись, оделись, зашли на кухню, а на вас сверху вылили ведро масла. Ваше лицо, волосы, одежда, все стало лоснящимся и жирным. Вы опять идете в ванную, принимаете душ, переодеваетесь, и только потом выходите из дому. А на работе на вас опять выливают ведро масла, и вам приходится возвращаться домой и снова мыться и переодеваться. Но вот приходит вечер. Вы в добром расположении духа сидите в ресторане, листаете меню и тут, о ужас, вас вновь обливают маслом с головы до пят. Вы опять бросаете все запланированные дела и бежите домой мыться. Неудивительно, что в конце такого дня вы чувствуете себя как выжатый лимон, раздраженным, уставшим и подавленным. Именно это происходит с вашей печенью, когда вы едите много жиров. Картошка фри на завтрак, салат с майонезом на обед, Пицца или жареная курочка на ужин. Знакомая картина? При этом совершенно неважно, берете ли вы, допустим, обычный бекон или органический. Ваша печень не различает происхождение жира, который ей приходится перерабатывать. В любом случае, для нее это крайне утомительное занятие. К слову, производители абсолютно неверно оценивают содержание жира в продуктах питания. Возможно, вас это удивит, но в одной из двух одинаковых по размеру курицах жира может быть больше, чем в другой. Однако компания, которая поставляет этих куриц в магазины, наклеивает на них идентичные наклейки с информацией о пищевой ценности. То же самое с остальными продуктами питания. В каждой рыбной консерве, в каждом ломтике бекона, в каждой банке орехового масла содержится свое, уникальное количество жира. Вы можете прочитать на этикетке «6 грамм жира», а на самом деле съесть 12 или даже больше. Это похоже на игру без правил. В результате в ваш организм практически всегда попадает больше жира, чем вы думали и планировали. Наша печень создана, чтобы ежедневно обрабатывать небольшое количество полезных жиров. Не более того. Все, что сверх этого, перегружает ее. Печень не встает с утра, бодро приговаривая, сегодня подходящий день, чтобы обработать уйму жира, так же, как и вы не встаете с постели с намерением 4 раза принять душ и 5 раз переодеться. Чтобы справиться с переизбытком жира, печени нужно очень много энергии, которую она вынуждена красть из других сфер своей деятельности. И так месяц за месяцем, год за годом. Неудивительно, что печени нужен собственный интеллект, чтобы предвосхищать наши неразумные действия. Впрочем, на это тоже уходит энергия и время, а ресурсы печени, увы, не безграничны. Защита поджелудочной. Почему печень такой трудоголик? Почему бы ей не отдыхать время от времени или не делегировать парочку заданий другим органам? Зачем она так истощает себя и продолжает работать, даже когда ресурсов и сил у нее практически не остается? Ответ прост. Печень спасает вашу жизнь. Все начинается с кислорода. Печень считывает его содержание в вашей крови и так узнает, какой режим, зеленый или красный плюс, ей включать. Чем больше вы потребляете радикальных жиров, чем больше калорий получаете из жира, неважно хорошего или плохого, тем меньше кислорода оказывается у вас в крови. Чтобы справиться с этим, печень начинает продуцировать больше желчи. Ей нужно расщепить жиры и сделать кровь более жидкой, ведь при нехватке кислорода мозг и сердце работают с большим трудом. Знаете, что когда мы садимся на белковую диету, а это рацион, богатый жирами, мы лишаем мозг и сердце необходимого им количества кислорода и перегружаем свою печень. Еще одна причина, по которой печень работает с полной отдачей даже в режиме диких перегрузок, это необходимость защищать поджелудочную железу. Основная задача этого чувствительного органа – вырабатывать инсулин, гормон, регулирующий уровень сахара в крови. Если печень будет не в силах защищать организм от переизбытка жира, это придется делать поджелудочной. Однако вскоре из-за перегрузок она перестанет производить инсулин, что грозит нам ни немало диабетом. К сожалению, большинство из нас ежедневно потребляет такое невероятное количество жира, что печень не может полностью справиться с ним. Часть этого жира попадает в лимфатическую систему, ослабляя систему иммунную, так что белые кровяные клетки теряют способность бороться с вирусами, бактериями и токсинами. В наших частых простудах, вопреки расхожему мнению, виноват неплохой иммунитет, а все тот же излишек жиров. Чем больше жира в вашей крови, органах, пищеварительном тракте и лимфе, тем больше нужно инсулина, чтобы сахар пробился сквозь жировой заслон и организм смог нормально функционировать. От засоренной жирами крови страдает нервная система. Для ее продуктивной работы сахар просто необходим, плюс минеральные соли. Так что инсулиновая резистентность – это на самом деле попытки организма доставить жизненно важную глюкозу нашим органам, мышцам и нервной системе, пробиваясь сквозь жировую блокаду. Вот почему поджелудочная железа производит избыток инсулина не только тогда, когда вы пополняете свои резервы сахаром и углеводами. Даже если вы почти не едите сладкое, но налегаете на жиры, в вашем организме будет вырабатываться много инсулина, и резистентность тоже будет высокой. Разница лишь в том, что симптомы проявятся, когда вы, ощутив острый приступ голода, потянетесь за куском пиццы или торта. Мы часто слышим, что углеводы – это зло, однако если мы получаем их из здорового источника, они не вредят нам, а как фонарик подсвечивают проблему и делают ее очевидной. Если мы вдруг увидим грязь на полу и стенах кладовки, которую считали чистой, мы же не будем винить в этом лампочку, правда? Так что на самом деле углеводы – это вовсе не плохие парни, а настоящие герои. Они открывают нам глаза на то, что натворили в нашем организме жиры. Если снизить содержание жиров в рационе и начать есть больше овощей и фруктов, инсулиновая резистентность уменьшится, и содержание сахара в крови станет более сбалансированным. А поджелудочной железе будет намного легче справляться со своей важной задачей. Запомните, пожалуйста, простую истину. Натуральные здоровые углеводы и сахара не враги нам, а друзья. А вот избыток жиров — это те самые забияки со школьного двора, которых нужно остерегаться. Освободите свою печень. Доводилось ли вам бороться с невзгодами во имя какой-нибудь идеи? Ваша печень знает, что это такое. Она беспрестанно борется за ваше здоровье и долголетие. И в вашей власти ей в этом помочь. В первую очередь, вы можете изменить обстоятельства, которые вынуждают ее вести эту ожесточенную борьбу. В четвертой части этой книги я расскажу, как дать своей печени отдохнуть. Для этого не нужно радикально менять привычный жизненный уклад и отказываться от жиров. Самое главное – осознанно относиться к своему организму. Эта книга обеспечит вас эффективным оружием, знанием, с которым вы сможете идти к исцелению в удобном темпе. Забота о своей печени – вовсе не тяжкое бремя, но большая привилегия и честь. Если вы освободите печень от необходимости стоять на страже здоровья поджелудочной железы, она сможет хорошо выполнять другие свои важные функции, в результате чего ваше самочувствие и внешний вид заметно изменятся к лучшему. Если ваши запасы глюкозы перестанут стремительно истощаться, нервные срывы, как реакция на стресс, сменятся философским отношением к жизни. Вот увидите, вам станет гораздо легче справляться с ежедневными задачами. Для этого просто поддержите свою печень, вашего верного спутника на пути к крепкому здоровью и долголетию.